Глава двадцатая Вся неделя после кончины Дона Луиджи прошла как в тумане. Терять близких людей всегда тяжело. И пусть с отцом Дарио я так и не успела, как положено, познакомиться и узнать его получше. Но настроение осунувшегося мужа и его отстраненное состояние приводили меня в уныние. И я, чтобы не увязнуть в атмосфере безысходности, занималась организацией похорон. Благо, кухарка знала все нюансы и помогала мне в этом, как оказалось, непростом деле. Ритуалы, положенные перед захоронением в фамильном склепе расселений, провели строго по канонам, заведенным в этом мире. Многое было схоже с земными обрядами, но в основном отличия были существенные. А еще здесь близкие родственники сами выбирали, как именно хоронить, закопать тело в землю на кладбище или сжечь и только потом захоронить. Дарио выбрал второе, а прах будет помещен в специальный сосуд, который потом он положит в выемку в склепе. Благородные могли не закапывать останки в землю, им такое позволялось, в отличие от простолюдинов. Провожать Дона Луиджи прибыли все соседи и некоторые близкие приятели из города. Людей собралось не очень много, но все равно их всех нужно было разместить в доме, как положено, накормить и обслужить. Пришлось срочно нанимать дополнительных слуг. Сжигание тела происходило на рассвете, когда небо только начинает окрашиваться в лилово-оранжевые тона. И стоило солнцу коснуться горизонта своими лучами, когда Рио лично поднес горящий факел к хворосту, на котором лежал его отец. Огонь жадно лизнул сухие ветки и с голодным треском накинулся на подношение. Я подошла к мужу и с силой оттянула его назад от пышущего жаром большого костра. За эти дни мой муж осунулся и стал бледной тенью самого себя. Ночами он не приходил, предпочитая глушить свою боль в одиночестве с бокалом вина в руке. Но завтра, как только гости разъедутся, я намеревалась серьезно с ним поговорить. А еще то злополучное письмо. Оно принесло нам ужасные вести. Все корабли Дона Расселине-старшего были разграблены и подожжены. У моей семьи ничего не осталось, и Дон Луиджи это понимал, наверное, как никто. Гости, еще раз принеся соболезнования, убыли утром следующего дня. Дарио захлопнул входную дверь и отправился было к себе в кабинет, не обращая на меня внимания. Но я преградила ему дорогу и громко сказала. «Хватит!» Муж спокойно обогнул меня по дуге, и направился в арку, в сторону своего кабинета. Мне не оставалось ничего другого, как пойти следом за ним. Дверь он не запер, потому я спокойно вошла внутрь, с тревогой наблюдая, как мужчина, взяв в руки початую бутылку вина, прямо из горла сделал большой глоток. «Роза, завтра, обещаю тебе, завтра я вернусь». Не оборачиваясь, тихо, но твердо сказал он. «Мое сердце на миг оборвалось». Надежда вспыхнула. «Сегодня я хочу побыть еще немного в одиночестве. Прости». И я ушла, тихо притворив за собой дверь. «Если ему нужно еще немного времени, пусть так оно и будет». Дар любил отца искренне. Его боль была огромна и даже физически ощутима. Еще одна ночь в холодной постели и пустой комнате гулким эхом отдалась в сердце. Даже заколола немного потерев грудь ладонью, чтобы снять напряжение, закрыла глаза и попыталась уснуть. Ворочалась, крутилась, вставала, смотрела на ночное небо с чужими созвездиями, затем снова ложилась. И в итоге измученная уснула. А утром проснулась от ласковых, едва уловимых прикосновений к моим рукам, шее, плечам. «Роза, дорогая!» прошептал Дарио и поцеловал меня, Медленно, томительно и как-то просяще. Я не выдержала и прильнула к его сильному крепкому телу, чтобы снова ощутить такое нужное мне тепло. «Я так по тебе скучала!» Негромко ответила я, делясь с ним своим дыханием. «Прости меня, любимая!» Черные глаза пытливо заглянули в мои, ожидая ответа и... позволения продолжить. Я с тихим стоном сама потянулась к нему, и сладко его поцеловала тебе не за что извиняться я все понимаю разделяю твои чувства Ч -ч -ч. дар мягко прижал указательный палец к моим губам есть за что и не спорь а дальше я тонула в его щемящей такой острой любви что слезы навернулись на глаза он руками и губами просил прощения доказывая мне вновь и вновь как много я для него значу И я отвечала Дарио тем же, безмолвно говоря, что разделяя его тоску и боль. Но также хочу помочь ему всё это пережить, что он не один и что вместе нам все по плечу. Мы так уснули, не разомкнув объятий. Если после смерти Дона Луиджи в доме сам воздух словно наполнился мрачностью и печалью, то буквально через пару дней после похорон напряжение начало убывать. Извинящая тишина постепенно стала развеиваться. Оставшиеся в поместье слуги снова завели разговоры. Слышался редкий негромкий смех и перепалки кухарки со своим племянником, вихрастым, очень шустрым и веселым мальчишкой по имени Уго. Садовник и конюх в одном лице. Бравастый молчаливый дядька Пьетро с утра занимался лошадьми, а к вечеру ухаживал за парком, то поливая цветы, то подстригая кусты. Жизнь возвращалась в более-менее понятное русло становясь размеренной и рутинной. Мы с Даром определили первостепенные задачи, которые нужно было решить. И первая из них – найти стабильный источник дохода. Посчитали, что краска для окрашивания тканей – наиболее быстрый и перспективный вариант. Переписка с другом мужа касательно организации людей для добычи золота шла, но очень медленно. Расстояние не позволяло ускорить этот процесс. Тут сообщение между городами и разными провинциями шло только через почтовые перевозки на дилижанцах. С запряженными в них конями. Никакого иного транспорта в этом мире еще не было. И, скорее всего, еще очень нескоро появится. Все эти дни я старалась унять тянущую тревогу, поселившуюся в районе сердца. В предыдущей своей жизни последние годы я часто полагалась на интуицию. И она меня редко когда подводила. Но сейчас мне хотелось, чтобы она врала напропалую. Нашей маленькой семье достаточно потрясений. Всевышний, дай передохнуть. В тот самый день, когда мы закончили ранний завтрак и намеревались было выехать в город, чтобы найти и купить так нужные мне ингредиенты для опытов, в дверь столовой постучали, и внутрь вбежала Анка. «Господин Дарио, там к вам пришли. представились купцами из Лацио». Говорят по срочному вопросу и требуют принять их немедленно. Мой супруг нахмурился и поджал красивые губы, превращая их в недовольную линию. Он знал, кто к нам пожаловал, а я догадалась – кредиторы. И еще. Видя, как изменилось настроение хозяина и какая напряженная тишина разлилась по помещению, девушка затараторила еще быстрее. «К нам по главной дороге движутся еще кареты. Пьетро насчитал три». «Сопроводи уже прибывших ко мне в кабинет. Остальных придержи в общей зале, пусть ждут». Отрывисто бросил муж, и служанка опрометью кинулась из столовой. «Позволь присутствовать», — негромко попросила я. Сердце сжималось от страха и опасений за супруга. Все долги навесят на него, поскольку Дарио теперь глава рода расселений. «Пойдем», — решительно кивнул любимый, и подал мне раскрытую ладонь, помогая встать. держать за руки, мы прошли главную пока пустующую залу и нырнули в варку прохода. Из приоткрытой двери кабинета до нас доносились мужские голоса. Незваные посетители уже были на месте. Мой муж шагнул вперед и толкнул тяжелую дверную створку. «Бонжорно, господа!» Поздоровался он, входя в помещение. Я держалась супруга. И, чинно сложив руки перед собой, замерла позади него. «Бонжорно, донор с Селини! Примите наше соболезнование!» Вежливо ответил один из трех хорошо одетых незнакомцев. Остальные молча кивнули, присоединяясь к своему главному. Дарио молча кивнул. «Увы, но нас друг другу никто не представил!» Спокойно заметил он. «О, простите, мое упущение! Меня зовут Игнацио Гатти!» «А это мои помощники, братья Занетти, сеньоры Леон и Романо». «Был бы рад знакомству при любых других обстоятельствах». В голосе мужа проскользнули металлические нотки. «Моя супруга, Донна Роза». Представил он меня. Я просто кивнула, ведь по статусу теперь была выше торговцев. Мужчины поклонились, и Игнацио заговорил вновь. «Понимаем, что прибыли не совсем вовремя. У вас горе». «Но и у нас дело не терпит отлагательств». Дар жестом предложил всем троим сесть. Я молча заняла место у окна, умастившись на самый краешек стула. Муж даже не предложил незваным гостям угощений. Он вообще сейчас был темнее тучи. «Слушаю вас». Хозяин поместья был скупной эмоцией и деловит одновременно. Вся его поза выглядела обманчиво расслабленной. От него веялась силой и уверенностью. Я восхищенно на него смотрела, позабыв о тревожащих меня мыслях. «Срок возвращения долга закончится через Сета Джорни. Семь дней. Но в свете последних событий хотели бы получить его сейчас. Мы имеем на то полное право, по заключенному между нами и вашим почившим отцом договору». «У меня еще есть время», – процедил Дарио, чуть качнувшись вперед. Пришлые синхронно отклонились назад, явно опасаясь моего мужа. «Дон расселений, вот!» Неуловимым движением заправского фокусника Леон, как его там, вынул свиток из-за пазухи и протянул хозяину дома. «Это договор, и все условия в нем четко прописаны. Мы не нарушаем закон!» Прибыли стервятники. Эти люди оказались много хуже противных гиен. И это было только начало.